Теперь Ковригину захотелось подойти к портретной галереи, рассмотреть повнимательнее лица Хмелевой и Ярославцевой и пофантазировать о их натурах и способностях. Но его походу помешала дама пенсионных лет в фиолетово-бежевой униформе служителей театра. Она уже побеседовала с людьми в буфете и теперь направлялась к Ковригину. «Добрый вечер, молодой человек», — сказала «Дама». «Извините за вторжение в тишину вашей души?» «Тогда уж и в тишину моего разума», — сказал ковригин «Ах, да-да, души и разума, да-да», — согласилась дама. «Вы ставки делать будете?» «На Хмелеву или на Ярославцеву, что ли?» — спросил ковригин на всякий случай. Дама поглядела на него с неким удивлением. Или даже Кавригину показалось со испугом «Конечно, буду», — выпылил Кавригин. «Будто в опасении, что в ставках ему сейчас откажут». «Или на Хмелеву, или на Ярославцеву». «А почему только на этих двоих?» — спросила дама. в списке есть и другие. Вы смотрели наш спектакль?» «Нет». «Вы приезжий?» Опять чуть ли не испуг в глазах дамы. «Я проезжий, из Сыктавкарова и Гусс». Начал Балакавригин, но осадил себя. И так уже с тишиной своего разума принялся выламываться перед женщиной, занятой делом. А ведь был уже готов пошутить по поводу чистильщика Эсмеральдыча и его подсказок. И все же спросил, по инерции или от упрямства. «А что же, приезжие или проезжие не имеют права на ваши ставки?» «Отчего же?» — сказала дама. «Имеют. Каждый имеет. И японцы. И японцы. «Так что мне следует делать?» — спросил Кавригин. «Получите от меня жетон для участия», — сказала дама. «А после спектакля опустить его. Куда и где следующие люди подскажут». «И?» — спросил Кавригин. «Пятьсот рублей», — сказала дама. «За жетон». Далее мои функции исчерпываются. Допустимо, решил Ковригин, даже более чем допустимо. Выколочу из Петра Дмитриевича до Вакина, Если, конечно, не забуду про эти 500 рублей, про эти ставки дурацкие, про Хмелеву с Ярославцевой. Но, скорее всего, забуду. Даму с исчерпанными функциями Ковригин ни о чем более расспрашивать не стал. В положенное время сведающие люди обнаружатся сами, объяснят, что и зачем, и направят, куда совать жетон. Вручил даме 500 рублей, получил от нее металлический кружок с цифрами, похожие на гардеробный номерок, и расписался в платежной ведомости. Ход этой стремительной комиссии вызвал у Ковригина сомнения, тут же обросшие колючками, но он о них промолчал. Ну, расстанется с пятьюстами рублями. Ну и все. Ну и ладно. И все же дама посчитала нужным дать кое-какие советы. Сохранить контрамарку или билет. Кстати, он у вас есть? Ковригин протянул даме билет. Место в уголочке явно вызвало удивление дамы. А может и какие-то более сложные чувства или даже подозрения. Помолчав... Дама в униформе добавила вот что. «Хорошо бы после спектакля вместе с жетоном участник смог предъявить паспорт или хотя бы сообщить его данные. И еще». Деликатность дамы, а, возможно, и ее уважение к правам человека вызвали паузу. «И еще», — наконец произнесла дама смиренно, как бы с чувством вины перед Кавригиным не по грубой фискальной необходимости, а исключительно следуя традиции ставок, участнику их будет предложено оставить отпечатки пальцев. Уже оставил, радостно заявил Ковригин, на трёх конечных рюмках. Могу и на всех маринькинах башнях. А генетических экспертиз не будет, а то, пожалуйста, вдруг я окажусь потомком Марины Мнишек. Благодарю за внимание желаю успеха», — произнесла дама серьезно, но и как бы с укором в глазах озорняку. Или, пальцем попеняв обормоту, встала и удалилась. ковригину бы отправиться к портретам Хмелевы и Ярославцевой, да и попытаться углядеть в их лицах знаки случая, а может, и знаки судьбы. Но возле его столика возник мамин сибиряк. «Можно присесть к вам?» спросил мамин сибиряк конечно сказал ковригин мамин сибиряк сконечно бутербродным набором на блюде присел спросил вы меня узнаете естественно сказал ковригин прекрасное застолье и общение под стук колес вас николаем макаровичем меня величают предупредил вопрос ковригина подсевший фамилия белозеров Мамин Сибиряк, в обиходе некоторых моих знакомых. Шутка с долгой историей, не буду сейчас рассказывать. А вы, я слышал, Василий Караваев из журнала «Под руку с Клио». Занимательный журнал, многие читают. Да, я из журнала «Под руку с Клио», сказал ковригин А Вася, или даже Васенька Караваев, это, как вы выразились, в обиходе некоторых моих знакомых. Точнее сказать, одной моей знакомой. Приятно, приятно. Для кого-то вы, Васенька, для одной знакомой. А может, и не для одной? Тут никакой странности нет. Этакий молодец. И приятно, — залубался Белозеров. Но Ковригин почувствовал, что его слова местного жителя, видимо, не из последних насторожили. «Вы в Малахите остановились?» «В нем, слоистом», — сказал ковригин «На третьем этаже, в номере 317». «Знаем, знаем этот номер», — все еще улыбался Белозеров. А ковригин пожалел о том, что без всякой нужды назвал номер своего Малахитового пристанища. Белозеров будто бы намеренно поднялся на балконный этаж, и вынудил его открыть место явочной квартиры или злокозненного подполья. Смешно. Если он, ковригин вызвал у кого-то в городе интерес или опаску, проще простого было бы в минуту смотреть сериалы, навести о нем справки в банках данных и добыть сведения для упреждения действий неопознанного пока пришельца. Будто бы Василия Караваева». А ведь он прошел фейс-контроль у самого тритона лягуша костика Смешно и забавно. «Деликатный вопрос, любезный...» а... Имя собеседника никак не могло вылететь из мамины Сибиряка. «Я вас слушаю», — сказал Кавригин. «Так вот, деликатный вопрос, почему вы, любезный...» Решили сделать ставку на Древеснову. «Откуда вам известно?» Кавригин остался сидеть с открытым ртом. «Весь город взбудоражен», — выдохнул мамин-сибиряк. «Не знаю я никакой Древесновой», — резко заявил Кавригин. «Не здесь, не в Москве. Просто я...» Кавригину захотелось рассказать историю своей сегодняшней глупости — но он замолк говорил николай макарович белозеров пытаясь нечто явно несущественное внушить ковригину а ковригин слушал его в полухо была бы возможность и вовсе бы выключил звук рассматривал николая макаровича был николай макарович белобрыс в молодые годы видно ходил кудряом таким Васильке в козырек кепки и гармонь в руки. Теперь же в свои сорок слишком он облысел, но голову не вобревал. Имел локоны над висками. Живостью светлокаря глаз и энергии повадок вызывал мысли о расторопном хозяйственном мужике. Хитрование. Удачливым в отношениях как с дамами, бабами, так и с дельцами всех сортов ему и в затеях с выгодами наверняка мыло много не требовалось а в больницах сестры уколы делали без очереди собственное ли любопытство заставило его подсесть к ковригину или же он был отправлен к нему дипломатом ковригин понять пока не мог нет никакой древесновой», — рассмеялся ковригин это моя блаше фантазия фантом я такой фамилии в жизни не слыхал «Тем не менее», – грустно сказал Николай Макарович, – «этот ваш фантом три часа назад вписан в программу спектакля. Пусть и карандашом». «То есть как?» – растерялся Кавригин. «Я смотрел программку». «У вас, видно, маленькая», – сказал Белозеров. «А она вписана в большие». «Откуда?» оттуда сказал Белозеров. И я до нынешнего дня не слыхал такой фамилии. Однако оказалось, что проживает в Сиништури Полина Петровна Древесного. Она то ли во вспомогательном составе театра крутилась, то ли летом играла с дачными любителями, прямо как Нина Заречная. И вот три часа назад, неожиданно и для режиссера, ее ввели в спектакль. Причем дали чуть ли не четыре роли. Автор, изощренный, наворотил ужас, сколько персонажей. А режиссер их не укоротил. И многие играют по пять ролей. Вот и никому неведомый древесновый подарок. Не все со словами, но роли, костюмы и фамилия в программах. Да еще и при комиссиях, при экспертах. «Три часа назад я спал», — задумался Кавригин. «При тут ваши сны?» — резко сказал Белозеров. «Вы объявили о своем решении поставить на Древесного куда раньше». Теперь замолк Белозеров. Возможно, посчитал, что тон разговора выходит невыгодным для утоления делового любопытства. Но, скорее всего, понял, что сболтнул лишнего, А открывать, каким манером добыты сведения о ставке на древесного, глупо, или он просто не имел на это права? ковригин же собрался сказать, что он и вовсе не намерен участвовать в каких-то дурацких ставках. Тем более, что ему неизвестно их смысл и цели, но убоялся, что Белозеров примется разъяснять эти смыслы и цели, и он, ковригин вляпается в чужую и совершенно ненужную ему игру. Тот же вспомнил про гардеробный номерок и посчитал, что после спектакля, если досидит до конца, и решит, именно при незнании смыслов и целей, выбрасывать ли ему оплаченный жетон или же опустить его, куда будет предложено.